Глава 28. Основа высокой политики, часть 2. И уже несколько часов спустя Шардон, Мари, Шныга и Максимус, выруженные слугами, сопровождали господина барон-генерала и его спутницу на званный бал. Маркиза де Помпадур вопреки ожиданиям и квестовым формулировкам оказалась вовсе не страшной коргой, а весьма миловидная женщина лет 35. Примясь эльфийской крови наделила ее исключительной грацией и огромными миндалевидными глазами цвета изумруда. «Слышь, командир, кажись, я влюбился», — признался угрюмый, когда дама его сердце отвлеклась, чтобы перекинуться парой слов с какой-то подругой, с которой они столкнулись на улице. «Хочешь в отставку? А можно? Думаю, что герцогу Шардоне верный друг барон будет куда полезнее, чем какой-то там министр обороны». «Только смотри, не проболтайся никому про это, твоя светлость, а не то на всех замков не напасешься. Вон, колдун твой, уже ухи навострил». Суровые стражники у золотых ворот, за которыми раскинулся роскошный особняк герцога, даже взглядом не удостоили прислугу. Они дружным салютом поприветствовали маркизу, равнодушно кивнули очередному ее фавориту, и все. Оказавшись внутри, шардоны и его спутники тут же сменили лакейские наряды, выданные маркизой, на более подходящие одежды и оставили угрюмого с его дамой сердца, отправившись на поиски герцога Кайна. Найти его оказалось несложно. Тот неизменно находился в центре внимания, в самой гуще событий, будь то поэтическая дуэль или шоу карликов-акробатов. Хозяин вечера принимал овации и раздавал комплименты, дарил дамам цветы и танцы, и его постоянно окружала плотная толпа поклонниц и просто тех, Кто же ждал внимания со стороны этого светского львёнка? Их не смущало даже то, что герцог Кайн находился в опале у самого императора, а вот подобраться к нему поближе было практически невозможно. Как это удавалось проделать остальным, оставалось настоящей загадкой. Шардона и его спутников неизменно оттирала в сторону то бдительная охрана, то фавориты и фаворитки, то жаждущие внимания герцога прочие гости бала. "Могу разве что за спину ему прыгнуть", вздохнул Максимус. "Но и там тоже место маловато". «Не стоит. Это умение состоит из телепортации к противнику и критического удара в спину, а герцог нам нужен живым», — помотал головой тактикус. «Значит, придется ждать танцев», — заявила Мари. «Думаешь, герцог Кайн согласится со мной танцевать?» С этими словами Шардон ловко подхватил бокал с каким-то янтарно-золотистым напитком с подноса носа, у идущего мимо официанта. У него в инвентаре было уже больше десятка образцов разного хмельного, подаваемого гостям, которые он собирался изучить на досуге. «С тобой? Нет. А вот со мной?» Но девушка ошиблась, и ждать объявления танцев им не пришлось. Герцог Кайн сам отыскал Шардона, совершенно внезапно вынырнув из толпы и оказавшись рядом, в сопровождении нескольких стражников. «Забавно, забавно!» С улыбкой произнес он, быстрым взглядом обводя нехитрую свиту графа и практически сразу выделяя Шардона как самого главного и обращаясь уже непосредственно к нему. Мне доложили, что какие-то гости из далекой провинции хотят встретиться, но не решаются подойти. «Да, так и есть. У вас ровно минута, господин граф, чтобы заинтересовать меня». «Я слышал, что вам нужен надежный исполнитель для одного деликатного дела, а мне всегда хотелось примерить на себя герцогскую ленту». «Хм, это ведь метафора, верно? Вам нужен именно титул, а не просто этот кусок шелка». И дворянин смахнул несуществующую пылинку с ленты пересекающей его грудь. «Вы все верно поняли». «Без проблем. Вот только...» Герцог откашлялся, быстро оглянулся по сторонам и продолжил. «Если вы собираете придворные сплетни, то наверняка в курсе, что я попал в немилость к нашему императору, и поэтому не смогу замолвить за вас словечко. Так что единственный для вас способ получить желаемое с моей помощью — это...» «Усыновление», — закончил за него Шардон. «Да, меня такой вариант полностью устроит». «С ограниченными правами наследования и без имущественных претензий...» Разумеется, мне нужен только титул. Хорошо. Получено задание. Братоубийственная война. Награда – 20 тысяч опыта. Минус 10 тысяч репутации у императора. Титул герцога. Цель – убить принца Айвейна, брата герцога Кайна. Надеюсь, вы понимаете, что смерть этого мерзавца должна быть естественной. Герцог нехорошо ухмыльнулся. Иначе полетят головы. Падение со смотровой башни, отравление несвежими грибами, смерть под копытами взбесившегося скакуна, «А вы забавный граф!» Каин склонил голову, с интересом рассматривая почему-то не самого Шардона, а вцепившуюся в него леди Мари. «Откуда, говорите, вы приехали? Леса гоблинов. Это где-то на востоке, да? Далеко же вы забрались? Увы, но нигде ближе титулов герцога не раздавали». Герцог рассмеялся и подмигнул Мари. Та пристально посмотрела ему в глаза и спокойно произнесла. «Нет ничего естественнее и благороднее, чем смерть в честной дуэли за честь дамы или рода». «Именно. А вы, я смотрю, не только прекрасны, но и весьма умны, миледи. Тебе очень повезло, граф. Кстати, ваше лицо мне кажется знакомым, графиня. Мы не могли встречаться с вами раньше?» «Сомневаюсь». Холодно отозвалась она. «Итак, дуэль. Прекрасный вариант. Но учтите, что репутация нашей семьи пострадать при этом не должна. Тем более вы и сами собираетесь стать ее частью». «Ваш брат женат?» «Разумеется». «Значит, повод найдется». Шардон пожал плечами. «О, в этом я даже не сомневаюсь». И герцог раскатисто расхохотался. «Во вторник я устраиваю бал, на котором Айвен тоже будет вместе со своей супругой. И вы, разумеется, тоже приглашены, так что можете обойтись без своего нелепого маскарада. Этого времени вам будет достаточно для подготовки, мой дорогой друг?» «Да». «Что ж, в таком случае не стану больше вас отвлекать. Отдыхайте, пейте и развлекайтесь. Сколько угодно. Теперь вы мои желанные гости». И он снова подмигнул Леди Мари, едва заметно улыбаясь уголками губ. Реальный мир. Москва. Станция метро «Академическая». Вчерашний звонок Костика застал Ларису врасплох. Она уже и забыла о том, что когда-то попросила его раскопать информацию о некоем «Полтавском», Этот пухлый и застенчиво краснеющий при каждой встрече парнишка был одним из лучших сетевых программистов в компании, где она работала. Пару раз, набравшись смелости, он даже приглашал ее в кафе, но совершенно случайно у девушки, как назло, в те дни не получалось вырваться даже на простые посиделки за чашечкой кофе. И все же, Ларисе было приятно такое внимание. Конечно, Костик был далеко не красавец и не какой-нибудь глава отдела программной разработки, но так и она сама тоже не королева красоты. Прошло уже несколько недель с того дня, и за всей этой суматохой девушка уже забыла и о своей просьбе, и о стеснительном воздыхателе. А вот он – нет, и даже ухитрился кое-что выяснить. Навигатор. Лариса активировала соответствующую программу и назвала адрес, который скинул ей Костик. Совсем недалеко, минут пять. Любопытно, район весьма и весьма приличный, сплошь и рядом стоят элитные многоэтажки, квартиры в которых стоят... Впрочем, об этом девушка старалась не думать, чтобы лишний раз не вспоминать о собственном печальном положении безработной. В общем, бывший коллега сумел выяснить еще один адрес, по которому проживал один из создателей «Надежды», искусственного интеллекта, управляющего Шардоном. Не было никакого собеседования или предложений по работе, Лариса просто не хотела брать с собой брата. Расскажет ему обо всем позже, после того, как внимательно осмотрит квартиру. «Здравствуйте, я в 116-ю, доставка». Она быстро махнула рукой с инфобраслетом, цвет которого предусмотрительно сменила по пути сюда на характерный голубой, и показала коробку с соответствующей наклейкой. Разумеется, та была пустой, но свою роль сыграла. По словам Кости, Полтавский каждые два дня вызывал курьеров, привозивших ему еду. И несмотря на то, что сам профессор давно уже не объявлялся по этому адресу, пожилая консьержка наверняка помнила бесконечную вереницу улыбающихся молодых людей с контейнерами и голубыми полосками на запястьях. Окажись на ее месте стандартный автомат, он бы наверняка затребовал подтверждение из 116-й и просканировал бы инфобраслет Ларисы, мигом распознав подделку. Но человек-администратор на входе, использование живых курьеров вместо стандартных дронов и заказ дорогущей еды из Natural Organic — все это было вполне в духе жильцов элитного района, в котором обитал загадочный Полтавский, явно живущий не на зарплату рядового программиста или преподавателя. Пронесло. Конечно, лифт наверняка бы ее не послушался, так что девушка поднялась наверх по лестнице. А вот и заветная 116 77 откройся!» Беспомощно улыбнулась Лариса, оказавшись перед дверью. Разумеется, она ни малейшего понятия не имела, каким образом можно попасть в квартиру, замок которой наверняка настроен только на ее безвести пропавшего хозяина. Скорее машинально, чем осознанно, девушка все же поднесла руку к сенсору и тут же услышала по ту сторону двери старомодную трель звонка. Лариса вздрогнула и огляделась по сторонам. Не видно ли кого из других жильцов в длинном коридоре, опоясывающем целый этаж? Прислушалась, и раздался едва различимый щелчок, и дверь в 116-ю широко распахнулась, словно приглашая войти. Лариса вгляделась в полумрак коридора, но не заметила там никакого движения или признаков жизни. Сработала автоматика? Или кто-то внутри квартиры отдал приказ впустить незваную гостью? Ей вдруг стало страшно, а ведь кроме пожилой женщины внизу, больше никто не знает, где она находится. Кирилла обманула, Миша тоже ничего не сказала, и случись чего, они даже понятия не будут иметь, где ее искать, разве что Костик. Сердце Ларисы бешено заколотилось, и она решительно развернулась, чтобы убраться отсюда и вернуться позже, и уже ни одной. О чем она вообще думала, отправившись сюда в одиночку? Дура! «Дура, ну ты что тупишь, а?» Раздался неприятный голос, словно озвучивая ее собственные мысли. «Зашла быстро, пока я тебя за волосы не затащил!» Она подняла голову и уставилась на мужчину, который перегородил ей путь к отступлению, и к собственному ужасу узнала его. Один из тех, кто угрожал ей в лесу. «Давно тебя ждем, сука!» Ухмыльнулся тот, поняв по ее глазам, что Лариса его вспомнила. Сильный толчок в грудь вынудил девушку сделать несколько шагов назад, и она оказалась в коридоре 116 Мужчина шагнул следом, и дверь за его спиной бесшумно захлопнулась, отрезая их от остального мира. Медленно зажглись светильники, освещая небольшой коридор. Узкий шкафчик, полки для обуви и старомодная вешалка для одежды. Огромное зеркало почти во всю стену с левой стороны. Зеркало, в котором отразились еще две мужских фигуры, стоящие в глубине квартиры. Их Лариса тоже узнала, как и они ее. Она испуганно обернулась. «Да у нас как-никак гости!» радостно произнес один из них. Ну что, стоишь, как чужая? Давай, проходи, у нас уже и чайничек вскипел, и паяльничек нагрелся. Верно, Гашан. И он гаденько захихикал.